Глава сорок девятая. Безумство и необузданность. Март 1816 года. Через несколько дней после визита к гравюрам Стрэндж пригласил сэра Уолтера и лорда Портисхеда на обед. Оба джентльмена не раз обедали у Стрэнджа, но после смерти миссис Стрэндж впервые оказались в доме на Сохо-сквер. Многое здесь изменилось к худшему. Судя по всему, Странж вернулся к холостяцким привычкам. Столы и стулья почти скрылись под кипами бумаг. Неоконченные главы книги можно было встретить в любом уголке дома, а в гостиной заметки появились даже на обоях. Сэр Уолтер попытался было снять со стула стопку книг. «Нет, нет!» — закричал Стрэндж. — Не трогайте, они лежат в строжайшем порядке. — На что же мне сесть? — озадаченно поинтересовался сэр Уолтер. Стрэндж раздраженно фыркнул, как будто гость потребовал чего-то немыслимого. Тем не менее, книги убрал и при этом лишь раз отвлекся от процесса, чтобы уткнуться в одну из них. Прочитав какой-то важный отрывок дважды и записав на обоих комментарий по его поводу, Он снова обратил внимание на гостей. «Очень приятно вновь увидеть вас здесь, милорд». Повернулся он к Портисхеду. «Я всех спрашиваю о Норреле, так же, как он, наверное, спрашивает обо мне. Надеюсь, вы сможете мне многое рассказать». «Мне казалось, я уже сообщил все, что мог», — жалобно заметил сэр Уолтер. «Да-да». Вы рассказали, где Норрелл бывал, с кем разговаривал, как к нему относятся министры, но я спрашиваю его, милость, о магии. А вы знаете о магии всего лишь... — На несколько квадратных дюймов обоев, — предположил сэр Уолтер. — Вот именно. Ну же, милорд, поведайте мне, чем мистер Норрелл занимается в последнее время. — Ну... — начал лорд Портисхед. — По просьбе лорда Ливерпуля он составляет заклинание, чтобы помешать Бонапарту вырваться на свободу. Кроме того, он изучает рассуждения о царстве света и царстве тьмы. Ему кажется, что он обнаружил нечто весьма важное. — Что именно? — взволнованно воскликнул Стрэндж. Что нового он рассмотрел в рассуждениях? Он нашел нечто важное на 72 второй странице издания Кромфорда. Какое-то новое применение заклинания для вызывания смерти. Я плохо понял, в чем там суть. Мистер Нурл, видимо, полагает, что данный принцип можно применить для лечения болезней у людей и животных. «Вызвать болезнь из тела, словно демона». «А, это...» — с явным облегчением воскликнул Стрэндж. «Да-да, конечно. Теперь я понимаю, что вы имеете в виду. Я подумал о том же в прошлом году, в июне. Так значит, Норрелл только что до этого дошел?» «Ну, прекрасно». «Многих удивило, что после вас...» Он никого не взял в ученики, — продолжал лорд Портисхед, — тем более, что к нему многие обращались. Он никого не принял. Более того, насколько я могу судить, он не беседовал с претендентами и не ответил на их письма. Его стандарты слишком высоки, и никто не в состоянии сравниться с вами, сэр. Стрэндж. Улыбнулся. «Ну, так я и думал. Он едва терпит существование еще одного волшебника, третьего ему не вынести. Уже совсем скоро я сумею его превзойти. В борьбе за судьбу английской магии силы распределяются слишком неравномерно. На его стороне останется один волшебник, а на моей — десятки. Во всяком случае, столько, сколько я смогу выучить». У меня уже есть намерение превратить Джереми Джонса в некое подобие анти-Чилдермасса. Он сможет разъезжать по стране, разыскивая всех тех, кого Норрелл и Чилдермасс сумели отговорить от изучения магии. Мы убедим их в обратном, в необходимости ее изучать. Я уже беседовал с несколькими молодыми людьми. Двое или трое подают большие надежды». Второй сын лорда Чолдекотта де Котта, Генри Пурфуа, уже прочел уйму третьесортных книг о магии и биографии волшебников. Из-за этого беседовать с ним скучновато, но он-то, бедняга, в этом не виноват. Кроме него интересен Уильям Хедли Брайт, который при Ватерлоо был одним из адъютантов герцога Веллингтона, а также странный человечек по имени Том Леви. который в настоящее время служит учителем-танцем в Норридже. — Учителем-танцев? — нахмурился сэр Уолтер. — Тот ли это человек, которого стоит убеждать заниматься магией, как-никак профессия для джентльменов? — Не понимаю, почему. Во-первых, Леви нравится мне больше всех. Он первый, встреченный мною за многие годы, которому магия доставляет удовольствие. А во-вторых, он единственный умудрился постичь азы практической магии. Это по его милости. Вон та оконная рама пустила ростки, ветки и листья. Наверное, вы успели удивиться такой странности? — Если честно, — признался сэр Уолтер, — здесь столько всего странного, что я даже не заметил. — Разумеется, Леви не собирался оставлять раму в таком состоянии. — продолжал Стрэндж, — но не сумел отменить магию. — И я не смог. Наверное, придется сказать Джереми, чтобы позвал плотника. — Прекрасно, что вы нашли столько достойных молодых людей. Это сулит английской магии большое будущее. — Ко мне просятся и барышни, — заметил Стрэндж. — Барышни? — воскликнул лорд Портисхед. — Да, разумеется. «Не знаю, почему бы женщинам не изучать магию. Это просто одно из заблуждений Норрелла». «Хм, что-то их стало слишком много», — пробормотал сэр Уолтер. «Чего?» «Заблуждений мистера Норрелла». «Что вы имеете в виду?» «Ничего, ничего. Не обижайтесь, пожалуйста». «Но я заметил, вы не упомянули о том, что приняли кого-нибудь из дам в ученицы!» Стрэндж вздохнул. «Вопрос здесь чисто практический, вот и все. Волшебник и его ученик должны проводить вместе очень много времени в чтении и обсуждении прочитанного. Если бы не умерла Рабелла, я, наверное, смог бы брать учениц. Однако теперь...» Мне пришлось бы иметь дело с компаньонками и всем таким, на что у меня просто не хватит терпения. На первом месте должны стоять мои собственные исследования. Так какую же новую магию вы собираетесь нам показать? С энтузиазмом поинтересовался лорд Портисхед. А, рад, что вы спросили. Я много думал на этот счет. Если возрождению английской магии суждено продолжаться, а вернее, если ей дозволено вырваться из-под единовластия Гильберта Норрова, то я должен научиться чему-то новому. Однако новая магия достигается нелегко. Я мог бы выйти на дороге короля и постараться достичь тех стран, где магия не исключение, а правило». «Боже милостивый!» — воскликнул сэр Уолтер. «Только не это!» «Неужто вы совсем сошли с ума? Мне казалось, мы уже пришли к заключению, что дороги короля слишком опасны!» «Да-да, ваше мнение мне хорошо известно. Вы достаточно долго читали мне нотации, однако дайте договорить, я всего лишь перечисляю возможные варианты, я не выйду на дороги короля, я дал слово моей Арабелле не делать этого». Наступило молчание, Стрэндж вздохнул и помрачнел, он явно задумался о чем-то или о ком-то, совсем ином. Сэр Уолтер спокойно заметил. «Я всегда высоко ценил суждений миссис Стрэндж. Следовать ее совету — самая мудрая жизненная позиция. Примите мое сочувствие, Стрэндж. Разумеется, вы стремитесь к постижению новой магии». Любой ученый на вашем месте испытывал бы то же самое. Однако не вызывается сомнений, что единственный надежный путь постижения магии — книжное знание. — У меня нет книг! — воскликнул Стрэндж. — Боже милосердный! Я готов смирно сидеть дома, как старая дева, если только правительство законодательно обяжет Норрелла показать мне библиотеку. Поскольку правительство явно не собирается оказывать мне такую услугу, остается добывать знания иными путями». «Так что же вы предпримете? – спросил лорд Портисхед. «Вызову эльфа», — словно, между прочим, ответил Стрэндж. Уже несколько раз пытался. «Разве мистер Норрелл не говорил, что вызов эльфов чреват многими опасностями?» Осторожно промолвил сэр Уолтер. «Мистер Норрелл почти все считает опасным», — раздраженно ответил Стрэндж. «Верно», — согласился сэр Уолтер. Ответ, по всей видимости, его удовлетворил. В конце концов, вызов эльфов — одна из древнейших традиций английской магии. Все ауреаты вызывали духов, все аргентианы к этому стремились. «Возможно ли такое, сэр?» — вступил в беседу лорд Портисхед. «Многие знающие люди сходятся во мнении, что эльфы больше не посещают Англию». «Да, общее мнение таково», — сказал Стрэндж. «И все же я почти уверен, что мне довелось встретиться с эльфом в ноябре 1814-го, примерно за месяц до того, как мы с Норреллом расстались». «Неужели?» — воскликнул лорд Портисхед. — Вы никогда об этом не упоминали, — заметил сэр Уолтер. — Раньше я не мог, — ответил Стрэндж. — Если бы хоть словом обмолвился об этой истории, Норрелла хватил бы удар. — И как же он выглядел, мистер Стрэндж? — поинтересовался лорд Портисхед. — Эльф? понятия не имею. Я его не видел, только слышал. Он играл музыку. При этом присутствовал еще один человек, который, насколько я могу судить, и слышал его, и видел. Только представьте себе все преимущества общения с подобным существом. Ни единый волшебник, живой или мертвый, не сможет научить меня стольким вещам сразу. Эльфы — источник всего, о чем мы, волшебники, можем только мечтать. Магия — их естественное состояние. Что до недостатков, то, главный я понятия не имею, как это сделать. Я дюжинами читал заклинания, выполнял все, о чем слышал или читал, чтобы вновь вызвать того эльфа. Напрасно. Ума не приложу. С таким рвением Норрелл запрещает то, чего невозможно достичь. Милорд, не знаете ли вы заклинаний для вызова эльфов? — Знаю, множество, — ответил лорд Портисхед, — но вы наверняка их уже попробовали, только вы можете воссоздать утраченное. — О, — вздохнул Стрэндж, — скорее всего, ничто не утрачено, все хранится в библиотеке Хартфью. — Вы упомянули, что эльфа видел и слышал кто-то еще, — вставил сэр Уолтер, — да. И, насколько я понимаю, этот кто-то был вовсе не Норрелл. — Не он. — Замечательно. Так что этот человек сказал? — Он... он был не вполне в себе. Решил, что видит ангела, но в силу своего образа жизни и строй мыслей не нашел в этом ничего удивительного. Прошу прощения, однако я не вправе... «Распространяться подробнее». «О, конечно, конечно, очень хорошо, но ваш спутник видел эльфа. Почему?» У него было одно качество, позволяющее ему видеть волшебных существ. «А вы не можете сами им воспользоваться?» Стрэндж задумался. «Не представляю, как». Это дело случая, как цвет глаз, у одного они голубые, у другого карие. Он помолчал, словно перебирая в уме возможные варианты. А впрочем, может, вы и правы. Теперь, когда вы сказали, мысль не кажется такой уж дикой, вспомните ауриатов. Некоторые из них в безумстве и необузданности приближались к эльфам. Вспомните Ральфа Стокси и его слугу Эльфа, Тома Голубой Седло. В молодости Стокси не так уж отличался от Тома. Возможно, конечно, я слишком ручной волшебник. Однако, как вызвать в себе сумасшествие? Каждый день на улице я встречаю безумцев, но никогда прежде не задумывался, как они утратили рассудок. Может быть, надо бродить по опустошим и пустынным берегам? Это излюбленные места безумцев, во всяком случае в романах и пьесах. Может быть, Дикая Британия поможет мне сойти с ума? Стрэндж встал и подошел к окну, словно надеясь прямо сейчас увидеть Дикую Британию. Однако увидел лишь Сохо-сквер в густом моросящем дожде. — Думаю, вам в голову пришла весьма стоящая мысль, Пол. — Мне? — воскликнул сэр Уолтер, несколько обеспокоенный тем, к чему могут привести его слова. — У меня не было подобных намерений. — Но, мистер Стрэндж, — вступил в разговор деликатный лорд Портисхед, — вы, конечно, шутите. Человеку с вашими знаниями не может прийти в голову стать бродягой. Что за мысль? Стрэндж Скрестил на груди руки и еще раз взглянул на Сохо-сквер. — Ну, я не сегодня отправлюсь в путь. Он улыбнулся своей ироничной улыбкой и внезапно стал почти похож на себя прежнего. — Подожду, пока закончится дождь.